Особой необходимости звонить не было. Ещё он не обещал тёте вернуться к определённому сроку. Но вдруг он забеспокоился о ней и понял, что если никто не снимет трубку, ему придётся ехать дальше. Он пытался внушить себе, что это нелепые страхи. Она может сейчас ужинать в настоятельских палатах или даже гулять в одиночестве по берегу моря. Он не обнаружил ничего, что предвещало бы для неё опасность, и всё же его не покидало ощущение неблагополучия. Скорее всего, просто сказывались усталость и досада. Но так или иначе, ему необходимо было убедиться, что всё в порядке. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он услышал в трубке знакомый спокойный голос. Если звонок и удивил её, она ничем этого не выдала. Они недолго поговорили под стук грязной посуды и рёв объезжающих грузовиков. Когда она положила трубку, он почувствовал, что немного успокоился. Но это не до конца. Он взял на обещание запереть входную дверь. Слава богу, она была не из тех, кто спорит, задаёт вопросы или иронизирует по такому мелкому поводу. И это было всё, что он мог сделать. Он досадывался сам на себя, поскольку знал, что тревога без причины, в противном случае он поехал бы дальше, несмотря на усталость. Он ещё не вышел из телефонной будки, когда ему пришла в голову новая мысль. И он снова принялся шарить в карманах в поисках мелочи. На этот раз Дозвониваться пришлось больше, и на линии были помехи. Но в конце концов он услышал голос планта и задал ему вопрос. "Да, мистер Доглиш совершенно прав". Плант звонил среди вечером в Сетенхаус. Жаль, что он не пободал об этом сказать. Точнее, он звонил в тот вечер через каждые 3 часа в надежде застать мистера Сеттена. В какое время? Насколько он помнит, примерно в 6, 9 и 12. Следучто Плант всегда рад быть ему полезным. Было ли это сообщение действительно полезным? Трудно сказать. Оно доказывало только то, что звонок, который слышала Элизабет Марли, когда оставила Дигби в Сетенхаусе, мог быть безответным звонком Планта. Время как раз совпадало, а выявить ещё одного звонившего Реклиссу пока не удалось. Но это не означало, что другого звонка не могло быть. Требовались более сильные улики, чтобы доказать Тюдик бесетан солгал. Через 10 минут Далголиш поставил машину за живой изгородью на ближайшей стоянке и устроился в ней на ночлег с той степенью удобства, какая была возможна при его росте. Несмотря на неудобоваримый ужин и изрядное количество выкитого чая, он заснул почти мгновенно и проспал без сновидений несколько часов. Проснулся он от пронзительного воя ветра и стука по окнам машины, в которую шваряло мелкий сор. Ксита показывали 3.15. Разыгрывался нешуточный шторм. Машина слегка раскачивалась, хоть и стояла в укрытии. Но на светло в разрывы облаков, которые неслись по небу как чёрные фурии, длинные ветви живой изгородей склонали и кланялись, как толпа безумных ведьми. Он вышел из машины, сделал несколько шагов по безлюдной дороге. Прислонившись к воротам, он смотрел на плоские тёмные поля. От ветра, бившего в лицо, перехватывало дыхание. Вот также подростком во время одиноких велосипедных путешествий он выходил из палатки пройтись в ночи. Одним из величайших наслаждений было для него это ощущение полного одиночества, когда не только никого нет рядом, но и никто в целом мире не знает, где ты находишься. Одиночество в равной мере телесного и душевного. Закрыв глаза и вдыхая густую сырость земли и травы, он вообразил себя вновь юным. Запахи не изменились, И ночь была тяже, и наслаждение столь же острое. Через полчаса он снова лёг спать. Но прежде чем он начал погружаться в дремоту, кое-что произошло. Его сонное сознание без усилий скользило по обстоятельствам убийства Сетена. Это было всего-навсего неторопливое пережёвывание событий прошедшего дня. И вдруг, необъяснимым образом, он понял, как убийство могло быть совершено. Часть 3. Спуfolg. В Портланде долго лишь вернулся в начале 10. Дома никого не было, и на миг его ножь как минувшая ночь охватило недоброе предчувствие. Потом он заметил записку на кухонном столе. Тётушка писала, что позавтракала рано и отправляется гулять вдоль берега по направлению к Сейзвелу. На столе стоял один прибор, на плече полный кофейник. Долго лишь улыбнулся, весьма типично для тётушки. Утренние прогулки по пляжу её давняя традиция. Ей бы просто в голову не пришло изменять своим привычкам только из-за того, что племянник мечется между Лондоном и Монксмиром в поисках какого-то там убийцы, и ему, видите ли, не терпится поделиться с тётей новостями.